Урок шестой. Судьба героя. На прошлом уроке мы разобрались с характером героя и можем поговорить о сюжете. О том, сколько в мире существует сюжетов, единого мнения нет. Кто-то считает, что их бесчисленное множество. Жорж Пульти насчитал 36. Вот они. Первый. Мольба. Элементы ситуации.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 Чем больше она колеблется и не решается оказать помощь, тем больше и приходится ее умолять, повышая тем самым эмоциональное воздействие ситуации. Примеры. Первый. Спасающийся бегством умоляет кого-нибудь, могущего его спасти от врагов. Второй. Умоляет об убежище, чтобы там умереть. Третий. Потерпевший кораблекрушение просит приюта. Четвертый. Просит власть имущего за дорогих, близких людей. Пятый. Просит одного родственника за другого родственника и тому подобное. Второе. Спасение. Элементы ситуации. Несчастный. Угрожающий. Преследующий. Спаситель.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 И так далее. Третье. Месть преследующая преступление. Элементы ситуации. Мститель. Виновный. Преступление. Примеры. Первый. Кровная месть. Второй. Месть сопернику или сопернице или любовнику или любовнице на почве ревности. Четвертый. Месть близкого человека за другого близкого человека или близких людей. Элементы ситуации. Живая память о причиненном другому близкому человеку обиде, вреде, о жертвах, понесенном им ради близких. Мстящий родственник. Виновный в этих обидах, вреде и так далее. Родственник. Примеры. Первый. Месть отцу за мать или матери за отца. Второй. Месть братьям за своего сына. Третье. Отцу за мужа. Четвертый. Мужу за сына. И так далее. Классический пример – месть Гамлета отчиму и матери за убитого отца. Пятый. Преследуемый. Элементы ситуации – содеянное преступление или роковая ошибка и ожидаемая кара, расплата. Герой, укрывающийся от кары, расплаты за преступление или ошибку. Примеры. Первый. Герой, преследуемый властями за политику. Например, разбойники Шиллера или история революционной борьбы в подполье. Второй. Герой, преследуемый за разбой. Детективные истории. Третий. Преследуемый за ошибку в любви. Дон Жуан Мольера «Алиментные истории».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 Промышленный король и тому подобное. Примеры: первый, падение Наполеона; второй, деньги Эмиля Золя; третий, конец Тартарена, Альфонса Даде и так далее. Седьмой, жертва, жертва другого человека или других людей, жертва обстоятельств, какого-либо несчастья. Элементы ситуации. Тот, кто может повлиять на судьбу другого человека, угнетая его или какое-либо несчастье. Слабый человек, являющийся жертвой другого человека или несчастья. Примеры. Первый. Герой, разоренный или эксплуатируемый персонажем, который должен был заботиться и защищать. Второй. Герой, ранее любимый или близкий, убеждающийся, что его забыли. третий. Несчастные, потерявшие всякую надежду. И так далее. Восьмой. Возмущение, бунт, мятеж. Элементы ситуации. Тиран, заговорщик. Примеры. Первый. Заговор одного героя. Заговор Фиеско Шиллера. Второй. Заговор нескольких персонажей. Третий. Возмущение одного героя. Эгмонт Гёте. Четвертый.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 Предприятия, связанные с опасностями и приключениями, романы Жюля Верна и вообще приключенческие сюжеты. Третий. Опасное предприятие в связи с желанием добиться любимой женщины и тому подобное. Десятый. Похищение. Элементы ситуации. Похититель, похищаемый, охраняющий похищаемого и являющийся препятствием для похищения или противодействующий похищению. Примеры. Первый. Похищение женщины без ее согласия. Второе. Похищение женщины с ее согласия. Третье. Похищение друга, товарища из плена, тюрьмы и так далее. Четвертый. Похищение ребенка. Одиннадцатый. Загадка. С одной стороны, загадывание загадки, с другой, выспрашивание, стремление разгадать загадку. Элементы ситуации. Герой, задающий загадку, скрывающий что-нибудь. Герой, стремящийся разгадать загадку, узнать что-нибудь. Предмет загадки или незнание, загадочное. Примеры. Первый. Под страхом смерти найти человека или предмет. Второй. Разыскать заблудившихся, потерявшихся. Третий. Под страхом смерти разрешить загадку. Эдип и Сфинкс.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 посредничающий. Герой в качестве третьей стороны, противодействующий достижению цели. Примеры. Первый. Стараться получить у владельца вещь или какое-нибудь иное жизненное благо, согласие на брак, должность, деньги, хитростью или силой. Второе. Стараться получить что-либо или добиться чего-либо с помощью красноречия прямо обращенного к владельцу вещи или к судье, арбитрам, от которых зависит присуждение вещи. 13. Ненависть к близким. Элементы ситуации. Ненавидящий, ненавидимый, причина ненависти. Примеры. Первый. Ненависть из зависти близких друг к другу. Например, братьев. Второй. Ненависть близких друг к другу, И соображений материальной выгоды, например, сын, ненавидящий отца. Третий — ненависть свекрови к будущей невестке. Четвертый — тещи к зятю. Пятый — мачехи к пачерице и так далее. Четырнадцатый — соперничество близких людей. Элементы ситуации. Один из близких — предпочитаемый. Другой персонаж — пренебрегаемый или брошенный. Предмет соперничества. При этом, по-видимому, возможно перипетие. Предпочитаемый затем оказывается пренебрегаемым. И наоборот. Примеры. Первый. Соперничество братьев. Пьер и Жан Мапассана. Второй. Соперничество сестер. Третий. Соперничество отца и сына из-за женщины. Четвертый. Матери и дочери. Пятый. Соперничество друзей.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 леди Магбет Мценского уезда Лескова, Тереза Ракен, Эмиля Заля, власть тьмы Толстого. Второй. Убить любовника, доверившего свою тайну, Самсон и Далила. И другие. Шестнадцатый. Безумие. Элементы ситуации. Впавший в безумие. Безумны. Жертва впавшего в безумие человека. Реальный или мнимый повод для безумия. Примеры. Первый. В припадке безумия убить любовника, проститутка Элиза Ганкура, либо ребенка, Медея. Второй. В припадке безумия сжечь, разрушить свою или чужую работу, произведение искусства. Третий. Будучи пьяным, выдать тайну или совершить преступление. 17. Роковая неосторожность. Элементы ситуации. Неосторожны. Жертва неосторожности или потерянный предмет к этому иногда присоединяется. Добрый советчик, предостерегающий от неосторожности, или подстрекатель, или и тот, и другой. Примеры. Первый. Из-за неосторожности быть причиной собственного несчастья, обесчестить себя, деньги Эмиля Золя. Второй. Из-за неосторожности или легковерия вызвать несчастье или смерть близкого или другого человека. Библейская Ева. 18. Невольное, по неведению, преступление любви, в частности кровосмешение. Элементы ситуации. Любовник, муж, любовница, жена. Узнавание в случае кровосмешения, что они находятся в близкой степени родства, не допускающей любовных отношений, согласно закону и действующей морали. Примеры. Первый. Узнать, что женился на своей матери. Эдип. Второй. Узнать, что любовница — собственная сестра, мессинская невеста Шиллера. Третий. Банальный случай. Узнать, что любовница замужем. 19. -й. Невольное, по незнанию, убийство близкого человека. Элементы ситуации. Убийство, неузнанная жертва, разоблачение, узнавание. Примеры. Первый. Невольно способствовать убийству дочери из ненависти к ее любовнику. «Король веселится» пьеса Виктора Гюго, ставшая либретто оперы «Регалетта». Второй. Не зная своего отца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 Жертвовать своим чистолюбием и успехом в жизни ради близкого человека. Братья Зимгано, Ганкура. Второй. Жертвовать своей любовью ради ребенка, ради жизни родного человека. Третий. Жертвовать своим целомудрием ради жизни близкого или любимого. Тоска, Сорду. Четвертый. Жертвовать жизнью ради жизни родного или любимого. И так далее. 22. -й. Пожертвовать всем ради страсти. Элементы ситуации. Влюбленный. Предмет роковой страсти. То, что приносится в жертву. Примеры. Первый. Страсть, разрушающая обед религиозного целомудрия. Ошибка Аббата Муре, Эмиля Золя. Второй. Страсть, разрушающая могущество, власть.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 Герой, жертвующий близким человеком. Близкий человек, который приносится в жертву. Примеры. Первый. Необходимость пожертвовать дочерью ради общественного интереса. Ифигения Эсхила и Софокла. Ифигения в Тавриде, Эврипида и Рассина. Второй. Необходимость пожертвовать близкими или своими приверженцами ради своей веры, убеждения.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 Первый. Соперничество победительницы и ее пленницы, Мария Стюарт Шиллера. Второй. Соперничество богатого и бедного. Третий. Соперничество человека, которого любят, и человека, не имеющего права любить. Эсмеральда Виктора Гюго И так далее. 25. пятый. Адюльтер. Элементы ситуации те же, что в адюльтере, приводящем к убийству. Считая, что адюльтер сам по себе не способен создать ситуацию, Польти рассматривает его как частный случай кражи, усугубленный предательством. При этом указывает на три возможных случая. Любовник более приятен, нежели тверд, чем обманутый супруг. Любовник менее симпатичен, чем обманутый супруг. Обманутый супруг Мстит. Примеры. Мадам Бавари Флабера Крейцерова соната Льва Толстого. 26. -й. Преступление любви. Элементы ситуации. Влюбленный или влюбленная, любимый или любимая. Примеры. Первый. Женщина, влюбленная в мужа дочери Федра, Сафокла и Росина, Ипполит, Эврипида и Синеки. Второй. Кровосмесительная страсть доктора Паскаля, доктор Паскаль Эмиля Заля и так далее. 27. Узнавание об исчестии любимого или близкого, иногда связанное с тем, что узнавший вынужден произнести приговор, наказать любимого или близкого. Элементы ситуации. Узнающий, виновный любимый или близкий, вина. Примеры. Первый. Узнать об исчестии своей матери, дочери, жены. Второй. Открыть, что брат или сын убийца, изменник родины, и быть вынужденным его наказать. Третий. Быть вынужденным в силу клятвы об убийстве тирана, убить своего отца. И так далее. 28. Препятствие любви. Элементы ситуации. Любовник. Любовница. препятствие. Примеры. Первый. Брак, расстраивающийся из-за социального или имущественного неравенства. Второй. Брак, расстраивающийся врагами или случайными обстоятельствами. Третий. Брак, расстраивающийся из-за вражды между родителями с обеих сторон. Четвертый. Брак, расстраивающийся из-за несходства характера влюбленных и так далее. 29. -ый. Любовь к врагу. Элементы ситуации: враг, возбудивший любовь. Полюбивший врага. Причина, почему любимый является врагом. Примеры. Первый любимый противник партии, которой принадлежит любящий. Второй любимый убийца отца, мужа или родственника той, которая его любит. Ромео и Джульетта. И так далее. 30. Чистолюбие и властолюбие. Элементы ситуации. Чистолюбец то, чего он желает, противник или соперник, то есть лицо противодействующее. Примеры. Первый. Чистолюбие, жадность, приводящая к преступлениям. Макбет, Ричард Третий, Шекспира, карьера Ругонов, земля Эмиля Золя. Второй. Чистолюбие, приводящее к бунту. Третий чистолюбие, которому противодействуют сторонники, друг, родственник и так далее. Тридцать первый. Богоборчество. Борьба против Бога. Элементы ситуации: человек, Бог, повод или предмет борьбы. Примеры. Первый. Борьба с Богом. Пререкание с Ним. Второй.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 1. Угрызение совести убийцы Преступление и наказание. 2. Угрызение совести из-за ошибки любви Мадлен Эмиля Золя. и так далее. 35. Потерянный и найденный. Элементы ситуации. Потерянный, находимый или находимое, нашедший. Примеры: Дети капитана Гранта и так далее. 36. Потеря близких. Элементы ситуации. Погибший близкий человек. Потерявший близкого человека. Виновник гибели близкого человека. Примеры. Первый. Бессильный что-нибудь предпринять, спасти своих близких, свидетель их гибели. Второй. Будучи связанным профессиональной тайной, врачебной или тайной исповеди и так далее, он видит несчастье близких. Третий – предчувствовать смерть близкого. Четвертый – узнать о смерти союзника. Пятый – в отчаянии от смерти любимого потерять интерес к жизни, опуститься и так далее. Но на самом деле сюжет в кино всегда один и тот же. Герой живет в своем привычном мире – однако чувствует какую-то пустоту, которую не может заполнить ничем и которая мешает ему жить так, как живут окружающие. Герой хочет заполнить эту пустоту, и он отправляется на поиски того, чем ее можно заполнить. Сначала он ищет в своем привычном мире, но ничего не находит. И тогда ему приходится выйти за границы привычного мира и отправиться в другой мир. Герой преодолевает препятствия на пути к цели и достигает ее. После чего он возвращается домой. Но заполнив пустоту, он уже никогда не будет прежним. Он навсегда меняет свою судьбу и становится хозяином двух миров. А если он умирает, образ его покрывается славой. Вроде бы все просто. Можно еще проще можно одним предложением. Интересное кино — это всегда история о герое, который переменил свою судьбу. Раскольникову было суждено быть бедным учителем, а он пытался стать Наполеоном, убил старушку и стал раскаявшимся каторжником. Чапаеву было суждено быть деревенским шутом в деревне Будайка, стал легендарным камдивом. Нео было суждено быть офисной крысой. Он стал богом. Все интересные фильмы именно об этом. Только, пожалуйста, не нужно говорить, что я смотрел фильм Уорхола, где 9 часов показывают Empire State Building, и мне все время было интересно. В каждой написанной вами сцене герой должен на один шаг приблизиться к своей цели. Герой может идти не по прямой. Столкнувшись с препятствием, он может отступать, искать обход, но он все время должен идти к цели. Если вы написали сцену, в которой герой не совершил этот шаг, значит, вы сделали не просто ненужную работу. Вы нанесли сценарию страшный вред. Если режиссер или продюсер опытный, он безошибочно выловит эту ненужную сцену и выкинет ее от греха подальше. Если же он проглядит эту сцену, или вы обладаете нечеловеческим даром гипноза и убеждения режиссеров, или ваш папа дал денег на съемки фильма и режиссеру строго велено с вами не спорить, то с этой сценой будут мучиться актеры на площадке, монтажер, а потом зрители, когда будут смотреть фильм. Когда кто-то из моих коллег говорит, да, эта сцена не движет сюжет, но я написал ее для того, чтобы показать, какой мерзавец, умница, алкоголик, женалюб, хороший водитель, этот герой, моя рука тянется к чему-нибудь тяжелому. Еще раз повторю. Каждая сцена должна приближать героя на один шаг к цели. Герои-мерзавцы должны показывать, что они мерзавцы не стоя на месте, а двигаясь к своей цели. Проверить, сделан шаг или нет, очень просто. Посмотрите на своего героя до и после этой сцены. Он может вернуться из состояния после сцены в состояние до сцены. Он может продолжать движение в том же направлении, что и до этой сцены. Если не может, значит сцена удалась. Если может... Выкидывайте ее скорее. Например, вы пишете боевик и хотите вставить сцену, в которой герой сталкивается с уличными хулиганами, разбрасывает их, демонстрируя незаурядное владение боевыми искусствами. Если в сцене произойдет только это, нападение, драка и победа героя, сцена не будет интересна, сколь бы красиво вы не сняли драку. У зрителя останется разочарование, которое он, возможно, осознает не сразу. Даже такой простой эпизод должен быть нагружен судьбоносностью. И есть множество способов, как сделать драку с хулиганами правильной сценой. Вот несколько вариантов. Первый. Герой поклялся своей матери никогда ни с кем не драться, но вынужден вступиться за девушку, которую обижают хулиганы. После этой сцены у нас есть вина героя перед матерью. Ненависть хулиганов, которые мечтают ему отомстить. Благодарность девушки, способная превратиться в нечто большее. Второй. Герой — засекреченный агент. Его легенда — мирный обыватель. Вступив в драку с хулиганами, он становится легендой города, но при этом рассекречивает себя, привлекая внимание вражеской разведки. Третий. Герой — трус. Он всегда избегал драк. И вот однажды, подравшись с хулиганами, он побеждает. С этого момента он приобретает уверенность в себе, становится лидером в своем окружении. Четвертый. Придумайте свой вариант. Запомните, в хорошем кино даже драка никогда не бывает просто дракой. В идеале каждая реплика диалога должна необратимо менять судьбу героев. Только в таком случае можно написать действительно блестящий диалог. Но такого драматического совершенства достиг, по-моему, только один фильм — «Унесенные ветром». Принцип «одна сцена, один шаг героя к цели» ни в коем случае нельзя пытаться перевыполнить. Два шага, сделанных в одной сцене, запутают зрителя. Допустим, герой подозревает, что его жена ему изменяет, и хочет узнать правду. Герой делает шаг за шагом. Сначала герой узнает, что жена зачем-то берет его машину. Он следит за ней и узнает, что она ему изменяет. Он продолжает свое расследование и узнает, что она изменяет ему с его лучшим другом. Три сцены, три шага к цели. Конечно, можно огорошить героя, вывалив на него всю эту информацию в одной сцене. Но особенности восприятия таковы, что зрители воспринимают только одну новость. В зависимости от подготовки и решения сцены, на передний план выйдет либо факт измены жены, если это мелодрама, либо факт предательства друга, детектив, либо факт осквернения любимой машины, комедия. Разумеется, в фильме может быть несколько сюжетных линий. Есть фильмы, в которых один герой, и камера следует за ним от точки А до точки Б. Например, «Приговоренный к смерти бежал» и «Карманник Брессона». Но обычно в фильме несколько героев, и у каждого из них своя цель и свое путешествие. Количество сюжетных линий строго не ограничивается. Полный метр может выдержать 5-6 сюжетных линий. Тутси, меня здесь нет. В одной серии сериала до 4 линий. Если линий больше, зрители начинают путаться. Возможно, вы слышали, что сценарии не пишутся как романы, а конструируются. Сценарист думает не над листом бумаги, а над карточками, на которых записаны события в жизни героя. Лично я пользуюсь блокнотом, у вас это может быть вордовский файл, но это не меняет сути. На каждой карточке записано одно событие. Карточки можно тасовать, менять местами, добавлять новые, выкидывать старые. Но самое главное, нужно придумать последовательность событий, в которой каждое следующее событие случилось потому, что случилось предыдущее. В истории кино были сценарии, написанные как романы. Сценарист сел за стол, начал писать сразу с первой сцены и закончил тогда, когда написал последнюю сцену. Например, так написан «Афоня» Александра Эммануиловича Бородянского. Но это была величайшая удача мастера. Вы уверены, что удача будет улыбаться вам каждый раз, когда вы садитесь за письменный стол? Тогда блокнот, карточки, вордовский файл и пишем список сцен. Помните каждую секунду, что цель вашего героя — пройти из точки А в точку Б, и каждая сцена должна приближать героя к цели. Сколько должно быть сцен? В зависимости от темпа и жанра — около 80-100, в полнометражном фильме — 35-40 в серии сериала. На следующем уроке мы поговорим о том, как написать хорошую сцену, необратимо меняющую судьбу героя и приближающую его к цели. Задание. Посмотрите любой хороший фильм. Попробуйте составить список сцен. Сцена — это часть фильма, в которой действие происходит в одно время, в одном месте. Чуть позже мы поговорим подробнее о сцене и о том, чем она отличается от эпизода. Если интересно, можете хронометрировать каждую сцену. Обратите внимание, когда подряд идут несколько длинных, по 3-4 минуты сцен, несколько коротких, по 20-30 секунд, но это не обязательно. Сейчас речь не о темпоритме. Каждую сцену называйте по главному действию, которое в ней произошло. Например, Сара Коннорс сбегает из психушки. Проследите сюжетные линии кто герой каждой линии, как линии пересекаются, в какие именно моменты мы переходим с одной линии на другую. Когда вы составили список сцен, пересмотрите его внимательно и попробуйте по каждой сцене сформулировать, в чем состоит шаг героя данной сюжетной линии к его цели в этой сцене.